за то, что хотели основать коммуну равных и установить равенство доходов. Новые же властители Франции выбросили лозунг «Обогащайтесь». Да и в той другой стране, которая попыталась революционным путем воплотить в жизнь идеи просвещения в Соединенных Штатах Америки, государственные деятели стали заигрывать с отжившими идеями. Там отвернулись от Франции, без помощи которой никогда бы не была завоевана независимость – оскорбили французского посла, начали холодную войну против республики, которую он представлял. Там опубликовали два закона об иностранцах и о мятеже, которые противоречили духу Конституции. Там извратили принципы Декларации независимости. Когда Джордж Вашингтон, первый президент, ушел со своего поста, одна филадорфийская газета выразила по этому поводу свою радость — Человек, который несет ответственность за бедствия, постигшие нашу страну, с сегодняшнего дня не неизведен на ту же ступень, на которой стоят его сограждане, а отныне он уже не властен умножать страдания наших Соединенных Штатов. У всякого, кому дороги свобода и счастье народа, радостнее забьется сердце в груди при мысли, что те, кто потворствует несправедливости и узаконивает коррупцию, не могут больше прикрываться именем Вашингтона. Человечество устало от страстных усилий создать в предельно короткий срок новый порядок. Цена величайшего напряжения. Народы пытались подчинить общественную и частную жизнь велениям разума. Теперь нервы сдали. От ослепительно яркого света разума люди бежали назад в сумерки чувств. Во всем мире снова превозносились старые реакционные идеи. От холода мысли. Все стремились к теплу веры, благочестия, чувствительности. От бурь, которые принесла свобода, спешили укрыться в тихой пристани признанных авторитетов, послушаний. Романтики мечтали о возрождении Средневековья. Поэты проклинали ясный солнечный день, восторгались волшебным светом луны, воспевали мир успокоения в лоне католической церкви. Из драки с просветителями мы вышли целехоньки, Радовался один кардинал. Но он ошибался. Новые идеи, ясные и четкие, владели уже умами, и вырвать их с корнем было невозможно. Привилегии, да то незыблемые, были поколеблены. Абсолютизм, божественное происхождение власти, классовые и кастовые различия, преимущественные права церкви и дворянства — все было подвергнуто сомнению. Франция и Америка показали великий пример, и, несмотря на вновь усилившиеся сопротивление церкви и дворянства, прокладывала себе дорогу мысль, что жизнь общества должна строиться на основе новейших достижений науки, а не согласно тем законам, что изложены в древних, почитаемых священными книгах. В это последнее пятилетие века во Франции было около 25 миллионов населения в Англии и Испании по 11 миллионов, В Париже было 900 тысяч, в Лондоне 800 тысяч жителей, в Соединенных Штатах Америки числилось примерно 3 миллиона белых и 700 тысяч чернокожих рабов. Самым большим городом в Америке была Филадельфия с 42-тысячным населением, Нью-Йорк насчитывал 30 тысяч, Бостон, Балтимора, Чалстон – по 10 тысяч жителей в это пятилетие английский политэконом мальтус опубликовал свой труд о законе народонаселения в котором устанавливал что человечество размножается быстрее чем увеличивается производство средств существования и предлагал ограничить прирост населения за это пятилетие люди освоили новый большой кусок своей планеты соединенные штаты америки старались привлечь переселенцев и для этой цели учредили конторы и общества которые продавали на льготных условиях земельные участки по доллару за акр и предоставляли долгосрочный кредит. В это же пятилетие Александр фон Гумбольд предпринял с научными целями большое путешествие по Центральной и Южной Америке, в результате которого появился его космос, и мир стал доступнее для понимания и освоения. В это пятилетие во всем мире, и прежде всего в Европе, Произошло много крупных политических переворотов. Старые монархии рушились, и на их месте возникали новые государственные формации